лекция шест свет схема разделения художественных школ представленная в прошлой лекции конечно есть только зародыш классификации, которые мы можем положить в основании дальнейшего изложения но необходимо чтобы каждая его часть ясно укладывалась в вашем уме прежде всего я должен объяснить и прошу вас хорошенько запомнить тот смысл в котором я употребляю слово масса. Обычно этим словом художники обозначают области света, тени или цвета, из которых состоит картина. Но эта привычка отчасти происходит от того, что они говорят о картинах, в которых свет представляет плотные формы. Если бы они имели в виду плоские цвета, например, золотой или голубой, на страницах требника, Они назвали бы их не массами, а пятнами определенного цвета. Для точности и удобства придется соблюдать это различие называть цветными пятнами всякие плоские цвета и только изображение объемных предметов, называть массой. Во втором и третьем пунктах приведенной общей схемы я употребляю слово линия охотнее, чем слово пространство. потому что плоский цвет можно ограничить только линией, даже воображаемой. Между тем изменчивый цвет, служащий для изображения массы, может перейти в другой, без точно проведенной границы. Так и происходит в произведениях величайших художников. Таким образом, в нашей схеме содержится универсальное выражение поступательного развития живописи, Сначала только линия, затем линия, ограничивающая плоские пятна, цветные или теневые, затем линия исчезает, и из пятен становятся видимы плотные формы. Таков общий закон прогрессивного хода. Линия, плоское пятно, масса или плотное пространство. Но, как вы знаете, это развитие может идти и действительно шло, двумя различными путями посредством цвета с одной стороны и посредством света и тени с другой оба эти пути были открыты людьми двух различных складов путь цвета избран людьми веселыми и вполне здоровыми как в физическом так и в духовном отношении которые во всем напоминают хорошо воспитанных детей последние слишком счастливы, чтобы глубоко задумываться и тем не менее обладают воображением, благодаря которому могут жить другой жизнью это жизнь воображаемая, но они сознают что она воображаемая, следовательно вполне здоровы они совершенно удовлетворены, они не требуют больше света, чем есть вокруг, и ничто не представляется им темнотой. но зелеными и голубыми цветами на земле и на море напротив путь света и тени выбран людьми высших умственных способностей людьми с самым серьезным стремлением к истине они жаждут света и познания всего что может дать свет но ища свет они вместе с тем постигают тьму ищая истину и сущность находят пустоту ищут форму на земле зарю в небесах и находят на земле бесформенное а в небесах ночь теперь припомните во вступительных лекциях я указал вам корни вещей они стран темны и не имеют как может иногда показаться связи с ветвями пока вы можете считать эти метафизические рассуждения лишними но постепенно убедитесь что найдя на основании человеческих характеров ключ к методам работы сможете безошибочно узнать куда они ведут и в чем заключается их ценность или правильность когда определены главные принципы все остальные разовьются сами в надлежащей последовательности и все что внача казалось неясным в конце станет совершенно понятным вы знаете что по фундаменту дома сложно точно определить как будут располагаться комнаты итак перед вами два крупных деления человеческого ума один довольствуется цветом предметов независимо от того темны ли они или светлы другой ищет чистого света как такового и боится тьмы как таковой один довольствуется цветным образом кажущейся формой предметов другой ищет их настоящую форму и сущность при этом как я сказал школа познания в поисках света обретает и темноту которую приходится принимать из которой нужно считаться ища форму она вынуждена иметь дело и с бесформенным или со смертью школа цвета в европе если употребить в самом широком смысле слово готический в сущности готически христиаское она преисполнена утешения и мира школа света в сущности школа греческая и полна скорби не могу сказать вам какая из них права или какая менее ошибается скажу только то что знаю а именно что существенное различие между ними заключается в следующем готическая школа или школа цвета всегда полна веселости греческая же постоянно подавлена мраом смерти и чем крупнее ее мастера тем сильнее давит их призрак смерти самый крупный художник этого рода чьи произведения я могу указать вам это гольдбайн за ним следует леонардо а затем дюрер одной из всех трех гальбеейн величайший и с его помощью я легко представлю вам обе школы во всей полноте вот фотография весьма характерного произведения великой школы цвета его автор чима де конельяно горец подобно лууини родившийся во фриуле у подножия альп он был наречен в честь иона крестителя и здесь изобразил святого имя которого носил вся картина полна мира страстной веры и надежды глубокой радости перед цветом неба плодами цветами и даже сорной травой она была написана для церкви богоматери находящейся в венецианских садах собственно мадонна огорода На ней есть цветы и дикая земляника родных гор автора, проглядывающая сквозь траву. Кроме нее, я представлю вам величайшее произведение школы света и тени. Величайшее, так как Гальбейн тоже был колористом, но по существу принадлежит к школе света и тени. Вы знаете, что помимо портретов его имя, прежде всего связывается с картиной танец смерти я не буду показывать ужасов этой картины а представлю вам фотоснимок его известной картины мертвый христос вы сразу увидите до какой степени христианское искусство этой школы подавлено ее правдивостью и вынуждена видеть страшное даже в том во что более всего верит Вы можете подумать, что я показываю эти контрасты, чтобы подогнать факты под мою теорию. Но возьмите рыцаря и смерть дюрера его лучшую гравюру. Если бы у меня здесь была медуза Леонардо, написанная им в детском возрасте, вы увидели бы, что ее автор находился в тех же тисках. Вы не можете не удивиться, почему при столь печальном характере этой великой греческой или натуристической школы я назвал ее школой света потому что только через страстную любовь к свету ей становится видимой тьма и только через страстную любовь к истине и форме ее привлекает все таинственное когда постигнув все это она объединяется со школой цвета тогда является совершенная хотя всегда задумчиво грустное искусство тициана и его последователей но помните что его первые шаги и его сила все же находятся в зависимости от греческой скорби от греческой религии школа света основывается на дарическом культе аполона и на ионическом культе Афины, как божеств света и воздуха. При этом каждое из этих божеств связано с соответствующим противоположным божеством смерти. Аполлон с Пифоном, Афина с Гаргоной. Аполлон, как жизнь в свете, противопоставлялся земному духу тления во тьме. Афина, как жизнь в движении Гаргоне, Ду смерти и неподвижности, духху, который замораживает и превращает в камень. Оба великих божества обрели славу благодаря злу, которые они победили. Оба они, когда разгневаны принимают в глазах людей форму того зла, которое им противопоставляется. Аполлон умерщляет отравленной стрелой и мором, афина холодом, черным щитом, находящимся у нее на груди таковы определенные точные выражения греческих представлений о смерти и жизни как бы в их поддержку и еще более в таинственном страшном и все таки прекрасном виде является представление греков о темном царстве духов о гневе рока либо предопределенного заранее либо мстящего о гневе рини и диметры по сравнению с гневом первых гнев аполона или афины представляется весьма умеренным и даже ничтожным аполоны и афина поражают сразу месть диметры и эвминит продолжаются всю жизнь таким образом в сказаниях о беллеррофонте и поите аресте и эдипи мы имеем нечто Неравненно более мрачная, чем было возможно для мыслей позднейших веков, когда утвердилась вера в воскресенье. Приняв этого внимания, вы поймете, что каждое имя и каждая легенда древности полны значения. Изображая мифологические сюжеты, греческая скульптура начинает с легенд о семействе тонтала. главное произведение изображает плечо из слоновой кости заменившее сыну тантала его настоящее плечо съедене диметрой затем мы имеем образы братея брата пилопса высекающего первую статую матери богов его сестры плачующие необ обеей превратившиеся в камень из за гнева божеств света самого темноликого пилопса давшего имя пело панесу который из за этого именовали островом темноты но его главный город спарта посеяный город связан с представлениями о земле подательницы жизни со спарттой связаны образы елены олицетворение света в красоте и братьев елены а по другую сторону холмов блеск аргоса с присущим ему мраом распространившимся над отридами этот мрак подчеркивается и тем что гелиос отвратил свой лик от пиршества фиеста вспомните и северные легенды связанные с воздухом будете ли вы считать дора сыном аполона или сыном елены он все равно воплощает силу света. в то время как его брат Иол в лице всех своих потомков, главным образом в лице Сизифа, соединяется с божеством ветров и воплощает силу воздуха. И когда это понимание проникает в искусство, возникают мифы о Дедале, о полете Икара, о Фриксе и Геле, постоянно напоминающие о воздухе и свете и приводящие к установлению власти Афины, над коринфом и афинами раз овладев ключом вы можете вывести следствие лучше, чем мог бы сделать я и увидите что даже самые ранние самые слабые уродливые формы греческого искусства окажутся интересными в самом деле нет ничего удивительнее того глубокого смысла который народы в первые дни появления сознания Пообно детям могут вложить в грубые символы и то что нам представляется странным и безобразным как детские куклы, им могло говорить много любопытного. Я принес еще несколько образцов древних изображений на греческих урнах. запомните, что в высшей степени своего развития эти рисунки достигли в значительной мере на погребальных урнах. В произведениях раннего периода в фигурах особенно заметна энергия, свет же находится в небесах или над фигурами. Во второй период, хотя представление о божественной силе остается прежним, ее, однако, представляют бездействующей. Свет же сосредотачивается в самом божестве, а не в небесах. В период упадка верера в божественную силу постепенно утрачивается и вместе с ней исчезают всякие формы и свет. мне бы хотелось чтобы вы не имели дело с памятниками этого последнего периода хотя у вас нет ни одного образца указанного времени их легко научиться узнавать по низкому качеству по уродливости тех произведений которые вошли в третью группу в вашей образцовой серии достаточно чтобы составить впечатление обо всех элементах начального и позднего представления греков о божестве света вот перед вами аполлон поднимающийся из моря это представление о физическом восходе солнца вместо головы только круг света кони его колесницы Кажутся укороченными и черными при утреннем рассвете, их ноги еще не поднялись над горизонтом. Ниже фрагмент росписи той же вазы, только другой ее стороны. Афина в виде утреннего ветерка и Гермес в виде утреннего облака, летящего по волнам перед восходом солнца. С того расстояния, на каком я держу от вас рисунки, едва ли можно... Даже различить, что на них вообще есть фигуры, до такой степени они похожи на отделившиеся обрывки движущегося облака. Посмотрев на них ближе, вы убедитесь, что нельзя увидеть лица аполона в этом круге света, а лица гермеса в оторвавшемся к лое облака. Но могу заверить, что идея лица здесь была. гермес обернулся и смотрит на афину уродливое подобие каких то черт на передней части очертания его волос эти два рисунка необыкновенно грубы и относятся к архаическому периоду божества в это время мыслились преимущественно как физические силы находившиеся в бурном действии ниже опять афина и гермес образцы относящиеся к эпохе фидди они конечно грубо исполнены на вазе и еще грубее на этих гравюрах леннормана и давида да и невозможно вы сами убедитесь в этом если сделаете подобную попытку передать на плоскости грацию фигур изображенных на выпуклой поверхности например копье афины в оригинале почти вдвое выше ее самой на гравюре пришлось укротить его тем не менее эта гравюра годится для моих целей с ее помощью я прекрасно могу продемонстрировать вам бездействие богов какими они представлялись в эпоху федия соотношение между обоими божествами то же что и на верхнем рисунке хотя к нему вероятно добавились и новые черты более определенного характера но физический смысл пока сохранен. Афина без шлема воплощает тихий утренний ветерок, управляющий медленным полетом облака Гермеса. Он в Петазе, облака еще не распространились по небу. Еще один пример. Перед вами Афина, снова без шлема, увенчанная листьями. Она выступает между двумя нимфами, которые также увенчаны листьями. Все трое держат в руках цветы, у ног Афины идет лань. Это все еще Афина, воплощающая утренний воздух, но уже на земле, а не в небесах, и с нимфами, символизирующими росу. Стоит им дохнуть на цветы и листья, и те распускаются. Обратите внимание на мерцание белого света на груди лани и сравните со следующими образцами. один из них внизу изображает спор афины и посейдона который не относится к предмету нашего разговора на следующем примере артемида олицетворяющая предрассветную луну тихо шестствующая по горам и поющая под звуки своей лиры возле нее лань с отблесками света восходящего солнца на ушах и груди те из вас кто часто выходят из дому на рассвете знают что нет ничего столь же прекрасного как этот блестящий полумесяц поднимающийся перед восходом солнца внизу изображены артемида и аполлон с памятниками эпохи фидия следующий пример идущий по земле ополлон бог у утра поющий под аккомпанемент лигры возле него лань с отблесками света на груди внизу ополлон переходящий через море в дельфы эпоха фидия вы конечно не могли не удивиться сходству между действиями афины аполона и артемиды изображных на этих трех образцах в качестве божеств утра а также присутствию во всех трех случаях лани говорят Я не стану прерывать свое изложение с ссылками на авторитеты, что лань следует за Аполлоном и Артемидой потому, что это животное любит музыку. Так ли это? Но лань сопровождает и Афину, хотя у той и нет лиры. Я уверен, что в подобных случаях лань служит символом света и тени, мелькающих и дрожащих на листьях. От этого дрожания... На земле появляются пятна, напоминающие пятнистую шкуру лани. Аналогично пятна на барсе Диониса, которые считали звездами, и прожилки на лире из панциря черепахи у Гермеса. Все это выражение небесного света, прерываемого тенями облаков. Вы можете заметить, что на всех трех образцах у лани мерцает свет на ушах, морде и на груди на самых ранних греческих изображениях животных белые полосы были единственным средством отделить фигуры от земли обычно в нижней части тел диких зверей эти полосы отмечали шерсть более светлого цвета расположение такой белой полосы и поворот лиц божеств света лица и тела женщин всегда изображались белым дают возможность определить при необходимости направление света. Таким образом, мы сразу можем понять идею, которая заложена в этом греческом изображении, символизирующем течение дня на центральном рисунке из серии с Гермесом. Сверху архаическое изображение Гермеса, похищающего Ио у Аргуса. Здесь Аргус – ночь. его уродливые черты чудовищны волосы застилают плечи гермес на цыпочках подкрадывается к нему и вытаскивает из его рук веревку привязанную к кругу ио арргз ничего не замечает внизу представлен ход всего дня слева аполлон поднимающийся на свою колесницу солнце еще не взошло перед ним артемида предрассветная луна играющие на лире и оглядывающиеся на солнце в центре позади лошадей гермес символизирующий полуденное облако высоко несущий свой конусообразный питааз и держащий цветок в правой руке гермес обозначает питание цветов идущим из тучий дождем справа сходящее вниз латона означающее вечер освещенное с правой стороны заходящим солнцем ее повернутые ноги выражают сопротивление уходящего дня наконец внизу современная фидио изображение гермеса символизирующего несущееся облака почти безобразного как вы видите на этом расстоянии с черепаховой лиигрой в руке с черными полосами и с клубом похожего на руно белого облака лежащим под его ногами не прямо а наискось по расщелиным горным по склонам лесным прямиком и рассказы о градодержится с грозной эгидой афини с облаками вестниками луны у аристофана вообще вы никогда не увидите гермеса летящим подобно победе если он изображается движущимся то всегда к крадущемся карабкающимся, словно облако, которое собирается и сгущается. Так же тянутся и ползут горгоны, наполовину согнув колени, двигаясь и скользя безобразной украдкой. Теперь взгляните на последнюю иллюстрацию, совершенно особого рода. Это освещенный утренним светом вид скал Отлейской горы, близ лица. Работы Тернера. Он написан давно, когда аполлон артемида и афина иногда еще были видимы и ощущались даже близ лица. полноле изящество оригинал хранится в богатейшей коллекции фарнлии в последнем томе современных художников я сказал, как хорошо ттернер понимал смысл греческих легенд, впрочем он не думал о нем, когда делал иллюстрации. Он неумышленно создавал тот эффект утренней зари, о котором мы говорим, блеск солнечных лучей на расистой полутемной траве и слабый отблеск их на голове и боках лани и оленя. На этих нескольких примерах я вполне могу объяснить вам, как с помощью памятников раннего искусства греков понять их сложное представление о силе света. Более пространное обсуждение этого вопроса вы найдете в моем сочинении «Королева Эфира». А если вы заглянете в начало седьмой книги Платоновского государства и внимательно прочтете страницы, относящиеся к солнцу и умственному зрению, то увидите, как тесно эта физическая любовь к свету была связана с греческой философией, в ее поиске знания поиски смутным и подавленным я не стану сегодня объяснять те более сложные но менее глубокие формы, которые любовь к свету и соответствующая философия принимают в уме средневекового человека. запомните только далее применительно к обрисовке контуров я для краткости буду просто говорить о греческой школе. подразумевая всю вереницу школ начиная со времен гомера и кончая нашими днями школ которые изображают свет и его воздействие на видимые предметы при этом примерами для ваших практических занятий послужат произведение всех времен начиная с рисунков на этих греческих вазах и кончая заходом солнца в темерыеры тернера на протяжении всей истории она оставалась школой подавленности и скорби но одновременно и большой силы ее технический метод воспроизведения тени и сущность ее характера лучше всего представленный двумя великими гравюрами дюрера меланхолия и рыцарь и смерть с другой стороны если в разговоре о контурах я для краткости скажу «готическая школа», то буду подразумевать все еще более обширную группу школ, начиная с Центральной Азии и Египта древнейших времен и кончая с современными Индией и Китаем, тех школ, которые довольствовались прекрасными сочетаниями красок, не заботясь об изображении света. Многие из них так и остановились на тех несовершенных изображениях которых смогли достичь эти школы в той же степени можно назвать детскими или ограниченными в интеллектуальном смысле сколь детскими или ограниченными в их философии и верованиях но они удовлетворены такой ограниченностью этот недостаток присутствует и в более даровитых расах в большей степени способных к развитию чем греческие школы. поллного совершенства европейское искусство достигает только при соединении обеих школ. Как достичь такого соединения я покажу в следующей лекции. Сегодня же остановлюсь только на тех пунктах, которые имеют непосредственное отношение к нашим занятиям. Некоторые из вас, в силу своих способностей и естественной склонности, и вообще по степени своего интереса к новому искусству должны подчиниться дисциплине той школы, которую мы назвали греческой или школой света и тени. Она прежде всего стремится достичь искусства воспроизводить формы одним только контрастом света и теней. Я говорю дисциплина греческой школы по двум причинам во первых правильно выполнять требования греческой школы делать действительно нелеге во вторых подчиниться ей для лиц склонных к цвету часто бывает тяжелой жертвой от которой молодые студенты с наслаждением бы избавились если твердо следовать законам обеих школ то правила школы колористов являются более совершанными они видят и рисуют все тогда как представители греческой школы должны оставлять многое неясным в полумраке и невидимым во амраке. Кроме того, с греческой школой связаны некоторые грубые и вульгарные формы искусства, которых не знает колористическая школа. но и та и другая школа, если правильно следовать им, требует прежде всего безусловной точности в обрисовке контуров от этого требования даже и не думайте уклониться покрываете ли вы пространство краской или тенью эти пространства все равно должны иметь верные контуры и верные переходы тридцать лет твержу я это изучаюющим искусство и все по пусту хочу сказать это вам только один раз мысль это слишком важна чтобы ослаблять ее повторением. Без совершенной обрисовки контура в форм, без исполненного в совершенстве перехода пространства невозможны ни прекрасный цвет, ни прекрасный цвет. Может быть, эта мысль покажется вам более убедительной, если я помещу рядом два детально проработанных образца каждой школы в качестве металлического примера школы цвета я уже привел святого иоанны чем ида канельяна вот мой собственный этют с дубовыми ветками на фоне неба увеличенными до натурального размера я надеюсь написать лучший этют в венеции, но и этот снимок может показать вам как тщательно колорист выводит контур каждого листка на небесном фоне Рядом помещен рисунок другой школы света и тени, вернее фотоснимок с него, принадлежащий Дюреру. Он сделан с натуры и изображает обыкновенную дикую капусту. Из всех известных мне произведений с использованием плоских цветовых пятен этот является наиболее совершенным по обрисовке контуров, по мастерству цветов. С которым построена перспектива каждого листа по той искусности, с которой передана фактура, и все это благодаря тонко нежному и твердому наложению цвета. Мне кажется, что эти два примера должны удовлетворить вас как в отношении точности контуров, так и по силе экспрессии, которой можно достичь наложением плоских цветов в пределах этих контуров. А вот два образца переходящих теней, изображающие формы в пределах контура и принадлежащие двум мастерам школы света и тени. На первом виден метод работы Леонардо мелом и серебряным штифтом. Второй — резцовая гравюра Тернера. Оба художника показали себя с лучшей стороны. Заметьте, сюжет тернеровской гравюры над которой автор работал так долго, что она никогда не стала достоянием публики, относится к таким, эффект которых обусловлен в первую очередь их таинственным, мистическим характером. Здесь изображен порог на рейсе около Чертового моста у Сан-Готарда. Это старый мост. Его можно еще видеть под нынешним, построенном уже после создания Тернером его произведения. Если только когда-нибудь и пренебрегали контуром, то именно здесь, в этой смеси облаков, пены и мрака. Но вот еще одна гравюра Тернера. Из всех этюдов, сделанных его рукой и изображающих скалы, здесь видна наибольшая уверенность. Он отличается предельным совершенством. возьмите эскизы леонардо многие их части теряются во мраке или с умыслом сделаны неопределенными и таинственными даже при освещении можно подумать что автор позволил себе некоторую свободу и уклонился от неумолимых законов об обрисовке контуров но простейшая попытка скопировать эти эскизы убедит вас что контурные линии неподражаемо тонкие безукоризненно правильны а переходы тенее сделаны до такой степени решительно до того размеренные что добавление одной крупинки графита или мела даже размером с жилку в крылышке моли могло бы произвести в них заметную перемену вы думаете что такое совершенство должно печалить и обезнадеживать вас нет оно должно радовать и преисполнить вас надеждой радовать потому что приятно видеть какие чудесные вещи могут создавать люди поселить надежду что если ваша надежда справедлива если вы более способны радоваться тому что создали другие чем тому что можете создать вы более радоваться той силе что выше вас чем той которую способны достичь сами впрочем и вы можете достичь многого если будете работать с благоговением и терпением и не ждите успеха если плохо распределите усилия несомненно в этом пункте занятий потребуется высшее напряжение вашего терпения упражнение в черчении линий и наложение плоских цветов скучно и утомительно, но это упражнение по крайней мере определенно, и если заниматься старательно можно быть уверенным в успехе изображение же форм с помощью теней требует высшего терпения и чревато многочисленными и унизительными неудачами. я уже не говорю о той жертве, которую приносят люди расположенные к цвету, когда приходится рисовать только светом и тенью, если бы вы действительно были намерены сделаться художниками или могли посвятить знакомству с живописью продолжительное время, тогда вы могли бы изучить венецианскую школу и достичь изображения форм при помощи красок, но без усилия и стараний это невозможно. Кроме того, овладев искусством точно обрисовывать контуры и накладывать плоские цвета, вам необходимо научиться изображать твердые формы с помощью тени и света. В этой работе то великое преимущество, что многие формы в передаче их красками до известной степени пропадают. Мы можем их без потерь передать другим, или быстро и легко сохранить для себя только с помощью теней достаточно одного примера из всех цветов пунцовый гераниум более других производит на наш глаз впечатление плоского цвета но попробуйте изобразить его и увидите что во первых нет такой краски которая могла бы передать красоту его пунцового цвета а во вторых блеск этого цвета ослепляет и мешает рассмотреть структуру кистей гераниума я нарисовал вот гравюра с моего рисунка кисточку пунцового гераниума только светом и тенью и уверен что вы сразу почувствуете что таким образом намного лучше можно передать ее куполообразную форму и плоские лепестки каждого цветочка из этого купола чем сохранив пунцовый цвет наши занятия должны показать вам что световые эффекты целиком зависят от обрисовки контуров и от переходов тени а не от методов наложения теней это второе великое условие о котором я хотел сегодня напомнить все эффекты света и тени зависят не от метода наложения теней но от правильности их места, формы и густоты. Конечно, у великих мастеров к правильности добавляется качество исполнения, но вы этого не достигнете, пока сами не станете великими. Изображение тени еще более, чем линии, нуждается в продолжительном упражнении руки. Попытки подражать великим мастерам в передаче теней точками и штрихами так же смешны, как если бы мы целым рядом переделок и поправок пытались подражать их сделанным одним взмахом линиям. У Леонардо и Микеланджело тени трудолюбиво доведены до высшей степени красоты. Но всмотритесь в них, и вы убедитесь, что эти художники постоянно трудились над передачей форм и форм, и стремились не к отделке фактуры, а к совершенной передаче сущности. Все эффекты прозрачности и отраженного света, которым стремятся в обычных рисунках мелками, безусловно фальшивы. Я ведь уже говорил, что каждый свет является тенью по сравнению с более ярким светом, и светом только по сравнению с более тусклым. отсюда не может быть никакого различия в качествах света как такового но свет не прозрачен когда с его помощью изображается пространство он прозрачен не в обычном смысле этого слова его имитации нельзя достичь параллельными или перекрещивающимися штрихами, но линиями столь нежными что производит впечатление тумана Тут-то и обнаружится, насколько полезно своим руководителям избрать Леонардо. В том, что касается исполнения работы, он стоит на недосягаемой высоте и говорит, что тени должны быть нежны и напоминать пар или дыхание, поднимающееся над бумагой. Посмотрите на какое-нибудь из законченных произведений Микеланджело, или эскизы кореджоо и увидите что как в природе так и в искусстве свет вскормлен облаком туманной и нежной тенью прекрасно воспроизведенный переходами. свет никак не зависит от материала или метода работы, но безусловно зависит от места и густоты перед вами примеры подтверждающие это. охромное произведение дюрера на фотографии сохранивше дымчато-коричневый цвет работа тернера пером и сепи рисунок леонардо карандашом и мелом на экране перед вами большой этюд углем материал каждого из этих рисунков не прозрачен, но тушь мел графит уголь в искусной руке мастера при помощи одних только переходов и превращаются в яркий свет вот свет луны можно подумать, что луна сияет сквозь облако между тем это просто маски сепии на следующих примерах белая бумага становится прозрачной или темной повинуясь желанию автора здесь гранитные скалы ссен готарда на белой бумаге кажущиеся темными светлые места передают выступы скалы или клубы пены на этюде изображащем сумерке та же белая бумага и как грубая эта старинная бумага кажется прозрачной как кристалл и передает далекий ясный свет вечернего неба италии из сказанного можно сделать следующий вывод не задумывайтесь об особых средствах для изображения света и тени но думайте о том чтобы правильно использовать те средства которые находятся в вашем распоряжении одна из величайших ошибок учебной системы наших художественных школ то что ученикам позволяют тратить целые недели понапрасну тонкостью техники стремятся придать изображению света и тени внешнюю привлекательность, а между тем в их рисунках каждая форма неправильна, тон распределен неверно это самое печальное заблуждение оно не только тормозит и часто вообще останавливает практические успехи учеников, но даже мешает тому к чему занятия должны привести к формированию вкуса через тщательное изучение моделей. я должен немного забежать вперед и сказать о двух главных принципах настоящей скульптуры во первых мастера прежде всего должны думать о правильном соотношении масс а во вторых оживлять их изгибами поверхности а не обилием деталей потому что скульптура как и живопись оперирует светом и тенью но только в камне многое из моих советов было неверно истолковано и молодыми художниками и особенно молодыми скульпторами я принуждал их подражать видимым предметам и они вообразили что копируя с натуры и вырезая большое число цветов и листьев они исполняли все что нужно но трудность заключается не в том чтобы вырезать побольше листьев это под силу любому трудность в том чтобы никогда и нигде не было лишнего листа с правой стороны над аркой вы видите толстую ветвь с семью листьями на коротких стеблях вы не смогли бы ни сдвинуть на волосок хотя бы один из этих листьев не изменить угла под которым каждая из них пересекается с другим не испортив целого как не можете не испортить мелодии, пропустив хоть одну ноту. Вот что значит расположение масс. На столь же искусном изображении с левой стороны листья представляют еще больше интерес своей красивой волнистой поверхностью. Нет пары, на которой свет был бы одинаков. И так во всех без исключения хороших скульптурных произведениях. начиная с элджинского мрамора и заканчивая капителялями колонн четырнадцатьцатого века обвитыми тончайшими растениями каждый кусок камня к которому прикасалась рука художника смягчался внутренней жизнью не только потому что скульптор подражал природе передавая ткани и волокна цветка или жилы тела но и благодаря передаче плавных нежных и невыразимо тонких изгибов видимых форм. возвращаясь к предмету наших практических занятий я думаю что все связанные с поисками методы затруднения исчезнут если вы постараетесь усвоить привычку внимательно смотреть на изображаемое и правильно накладывать свет и тень независимо от их тонкости. но существуют три разделения или три степени истины, которыми следует овладеть при помощи трех методов занятий. я прошу запомнить различия между ними. первый когда предметы освещаются прямыми солнечными лучами или прямо падающим из окна светом, само собой разумеется, что одна их сторона освещена а другая находится в тени и все формы выделяются в зависимости от угла падения на них лучей наибольшая сила света приходится на ту часть на которую лучи падают перпендикулярно заметьте что каждому изгибу поверхности соответствует особый переход света например переход света в параболическом изгибе отличается от перехода в эллиптической или сферической форме если ваша цель воспроизведение и изучение структуры или характерных форм предмета то лучший способ ее достичь поместить предмет под прямой свет то есть чтобы его поверхность пересекалась с направлением лучей под прямым углом это обычный академический способ Изучение форм. Леонардо на практике редко применяет иные способы, хотя в своем трактате и указывает много других. Важная роль анатомических знаний в глазах художников 16-го столетия сделала этот способ среди них особенно популярным. Он почти всецело управлял школами графики и до сих пор остается... и наиболееее популярной системой рисования в художественных школах к сожалению все другие способы при этом исключаются Когда вы изучите предметы этим способом к нему действительно нужно прибегать как можно чаще хотя и не всегда перейдите к следующему главному правилу четко отделите светлое от темного, чтобы не оставалось никакого сомнения. что одно и что другое разделите их так же ясно как они разделены на луне или на земле на день и ночь затем со всей возможной для вас тонкостью выполните световые переходы тени же оставьте в покое почти до самого конца работы затем придайте теням выразительность необходимую для передачи отраженного темной плоскостью света. Но вообще не стремитесь к передаче отраженного света. Почти все молодые студенты и очень многие мастера преувеличивают его значение. Достаточно, чтобы из фона выступала только светлая сторона изображения. Тени же пусть теряются или исчезают в неясном пространстве. в грубых произведениях школы света и тени темные места до такой степени наполнены отраженным светом будто кто то ходил вокруг предмета с зажженной свечой и учащийся при ее свете вглядывался во все щели второе в действительности мы очень редко видим предмет в таком положении освещенным прямо падающими лучами одни предметы полностью остаются в тени, другие целиком освещены одни близки к нам и видятся резко и определенно другие отделены значительным воздушным пространством тусклы и неясны. изучение этих разнообразных эффектов и сил света которые можно назвать воздушным чараскуро более сложно чем изучение лучей лишь резко освещающих телесные формы их можно назвать чараскуров форм причина в том что градации света от яркого солнца до ночной тьмы недоступны буквальному воспроизведению чтобы изображение производило впечатление тождественное впечатление от самих предметов можно прибегнуть к двум способам первый от наибольшего света накладывать тени постепенно делая ее все темнее пока не дойдет до предела и детали картины не затеряются в темноте второй сразу положить самую темную тень и постепенно ослаблять ее пока детали не растворятся в свете например тернер в изиде выполненный сепией начинает с самого яркого света в небе и постепенно сгущает тени к низу пока наконец и деревья и лужи не сливаются в почти черную массу. в другой картине, изображающей грету, он начинает с темно коричневой тени берега слева и постепенно усиливает свет кверху, пока ярко освещенные деревья холмы, небо и облако не сливаются, так что едва можно отличить небо от облаков. при письме красками второй способ несравненно лучше, хотя великие художники на практике соединяют оба в зависимости от сюжета первым способом в живописи пользуются только плохие художники и тем не менее для подготовки к работе красками весьма важно некоторое время упражняться в изображении света и тени именно первым способом это важно по многим причинам Чтобы объяснить их потребовалось бы слишком много времени. Надеюсь что вы просто поверите моему утверждению о необходимости этих упражнений и попрошу вас правильно использовать образцы из либерстудиором, которые я поместил в нашей образовательной коллекции. третье и в кяроскуроформ и в воздушном учащиеся может как делать естественные цвета предмета. частью его тени, так и принять ярко освещенное место каждого цвета за белое. Например, при изображении леопарда кьяроскурист школы Леонардо не обратил бы внимания на его пятна, а передал бы только те тени, которые выражают анатомию зверя. Действительно, необходимо уметь изображать формы предметов так, будто они изваны и не имеют цвета. Но в целом, А тем более, если вы упражняетесь с целью выучиться писать красками, лучше рассматривать цвета предмета как часть тени или света, которую необходимо воспроизвести. Как я уже говорил, всю природу следует рассматривать как мозаику из различных цветов, которые необходимо воспроизводить один за другим. но хорошие художники разнообразят свои методы в зависимости от сюжета и материала которым располагают дюрер например вообще придает мало значения цветам предмета но в гравюрах с изображением гербов одну из них с павлими перьями я со временем добуду для вас передача этих цветов доставляет ему большое наслаждение главная заслуга бьюика состоит в легкости и искусности, с которыми он пользуется черным и белым цветом для изображения красок перьев. Каждый великий художник постигает и выражает те черты предмета, которые лучше всего можно передать находящимся в его руке орудием и взятым для работы материалом. Вели те Веласкесу или Веронезе написать «Леопарда», и они обратят внимание на прежде всего на пятна велите дюреру сделать гравюру и он обратится прежде всего к шерсти и усам животного велите греку изваять его, и тот будет думать только о челюстях зверя, о членах его тела. каждыйждый делает то, что наиболее соответствует имеющимся в его распоряжении средством. По мере того как мы будем продвигаться в занятиях, я постараюсь подробно показать на образцах из нашей коллекции, как практиковаться в этих разнообразных методах. Пока же позвольте рекомендовать следующее. Старайтесь внимательно и терпеливо передавать светом и тенью пейзажи по способу из Liber Studiorum. Это необходимо, так как вы легко можете предположить, что фотоснимки которые так легко делать и которые на первый взгляд с абсолютной верностью и несравненной точностью передают свето теневые эффекты делают излишними этюды и эскизы скажу раз и навсегда что фотографические снимки не могут заменить нистоинств ни пользы изящных искусств фотография до того похожа на природу что даже разделяет ее скупость и никогда не даст ничего ценного в отличие от ваших трудов она не заменит изящного искусства, потому что последнее определяется как ручная работа в соответствии с человеческим замыслом а этот замысел или проявление деятельного интеллекта в выборе и распределении есть существенная часть работы Если вы не поняли этого, значит, совсем не постигли искусство. А если поняли, то увидите, что механический снимок этого не заменит. В фотографии нет ничего из того, ради чего вы работаете. Фотографические снимки неоценимы при передаче некоторых явлений и при репродуцировании картин великих мастеров. Но ни в запечатленных природных явлениях, ни в репродукции вы не увидите ничего истинно хорошего сверх того, что есть в самих оригиналах. Вы можете придать этим снимкам известную ценность своим собственным прилежанием и трудом. Но если вы готовы платить эту дань, то вообще незачем думать о фотографиях. они не верны, хотя и кажутся подлинными. это испорченная природа. если не руководствоваться замыслом, то ничего хорошего не получится, и в любой скамейке у дороги окажется больше красоты чем во всех фотографиях, которые можно собрать за целую жизнь. пойдите взгляните на реальный ландшафт и заинтересуйтесь им. не думайте что при помощи фотографии можно извлечь из него все лучшее. а если вам интересны человеческие мысли и страсти, то научитесь следить за течением и изменением цвета, благодаря которому мы живем и принимать участие в радости человеческих душ происходящей от небесных доров света и тени тинно говорю вам спокойному сердцу здравому уму и прилежной руке Переливы солнечного света в цветущей аллеи принесут больше наслаждения и пользы чем беспокойному бессердечному и праздному человеку принесла бы фотографическая панорама всего земного шара по линии экватора